Глава 22 вторая. Кантата для Вашовица. «Пусть тебе боги дадут, чего и сама ты желаешь, мужа и собственный дом, чтобы в полном и дружном согласии жили вы с мужем, ведь нет ничего ни прекрасней, ни лучше, если муж и жена в любви и в полнейшем согласии». Гомер, Одиссея. Я всегда придерживалась того мнения, что двое людей, которые решили жить вместе, должны найти себе новую квартиру, а не предлагать одному из партнёров переехать к другому. Я разработала эту теорию давно, ещё тогда, когда въехала в квартиру Джорджа, а затем съехала оттуда. Человеческие существа, по моим наблюдениям, охраняют свою территорию так же ревниво, как кошки. И лучше всего задушить в зародыше всякие разговоры типа «Я всю жизнь храню свои, подставьте нужное, в этом шкафу». В качестве принципа этот постулат просто прекрасен. Однако он вступает в противоречие с первой заповедью манхэттенских риэлторов. «Да не утрать трехкомнатную квартиру с двумя санузлами и балконом по доступной цене». Жилье Лоуренса обходилось ему дешевле, а по площади было почти в два раза больше, чем моя студия. И когда мы решили жить вместе, само собой разумелось, что я и мои кошки переедем к нему. Мы были вместе больше года, прежде чем я решилась на этот шаг. Вскоре после того, как меня посетило откровение под названием «Я влюблена в Лоуренса Лермана», я начала писать роман о Саут-Бич. «Сейчас мне трудно объяснить, как это произошло, но однажды утром я проснулась в глубоком убеждении, что всю жизнь стремилась только к одному – быть писателем, хотя, впрочем, это вполне объяснимо, так как, пережив четыре увольнения за два года, я накопила достаточно аргументов в пользу индивидуальной трудовой деятельности». Не могу объяснить и того, почему я продолжала упорствовать, когда абсолютно все мои знакомые, хоть как-то связанные с издательским делом, в один голос заявляли, не публиковавшемуся ранее автору подписать контракт на книгу маловероятно. Но благодаря Гомеру я давным-давно знала, что маловероятно и невозможно две большие разницы. И, конечно, ничто не мешало мне рискнуть. Попытка не пытка. И я на это решилась. Прошло много месяцев, прежде чем после множества отказов, не знаю, сколько их было, считать я бросила на двадцатом, я нашла своего агента, и вся затея вдруг превратилась в честный, чисто профессиональный проект. Я трудилась в полный рабочий день, и мне потребовалось чуть больше года, чтобы завершить рукопись в черновом варианте. И все это время Лоуренс безропотно читал, редактировал, правил и перечитывал каждое написанное мною слово. В итоге мы пришли к пониманию, что мне стоит закончить работу над текстом до того, как я перееду к нему. Однако было бы неверно предполагать, что мой роман о Саут-Бич был единственным препятствием на нашем с Лоуренсом пути к безмятежному счастью в сожительстве. Правда заключалась в том, что мой мужчина был не в восторге от перспективы проживания с тремя кошками. В Первый год, когда мы с Лоуренсом встречались, у нас было бесчетное количество мелких стычек по разным поводам, но только одно по-настоящему крупное сражение. «Из-за моих питомцев». Однажды, примерно через полгода после того, как мы стали парой, он спросил. «Их обязательно должно быть три». Лоуренс выбрал идеальную формулировку для того, чтобы сделать меня холодной, колючей и неуступчивой. «Не думаю, что смогу жить с тремя кошками». «Видишь ли, их именно три», — парировала я. «Три и останется». Если ты питал на этот счет какие-то иллюзии в духе выбора Софи, предлагаю тебе избавиться от них». Это был единственный эпизод, который почти убедил меня, что наши отношения с Лоуренсом потерпели неудачу. Дело было не столько в том, что Лоуренс не любил кошек, хотя он возмущался и доказывал, что кошки тут ни при чем, он просто любит собак. Сколько в том, что он не любил меня такой, какая я есть, не заботился, чтобы я была счастлива и, более того, готовился причинить мне невыносимую боль, заставляя... Сделать что? Решить, какую из кошек я люблю меньше и отправить ее к чужим людям? Или сдать в приют? Я могла понять его нежелание поселить в своей квартире трех кошек, но меня поразило, что человек, который знал меня больше трех лет, даже не подумал об этом заранее. Если бы я пришла домой и застала его в постели с другой женщиной, это не так сильно потрясло бы меня, как разочарование, которое я испытала в тот момент. В глубине души с того самого дня, как я решила взять Гаммера, я всегда ждала момента, когда успешно начавшиеся отношения вдруг потерпят крах по той лишь причине, что мой потенциальный избранник не готов жить с тремя кошками. Я всегда знала, что это случится, но меня удивило, как поздно это произошло. Наш с Лоуренсом спор продлился несколько часов, прежде чем мы, наконец, сформулировали суть проблемы. Он сказал, «Ты постоянно у меня и до сих пор ни разу не впустила в свою квартиру. Может быть, когда живешь с тремя кошками, это настолько страшно, что ты не захотела показать свой дом. А может, ты просто не хочешь впускать меня в свою жизнь». Этим он просто загнал меня в угол. Я и правда никогда не приглашала Лоуренса к себе в студию. Пока мы просто встречались, в этом не было необходимости. Теперь, когда мы стали жить вместе, я слишком боялась разрушить наши отношения и не хотела совершать никаких ошибок. Меня приводила в ужас мысль, что если все четверо встретятся и не понравятся друг другу, то я могу потерять Лоуренса. Но этот хитроумный план, изолировавший всех друг от друга, сработал против меня. Мне были вполне понятны сомнения Лоуренса в серьезности моих намерений провести с ним остаток жизни, если я не была готова провести с ним одну ночь в собственном доме. И тогда мы договорились, что Лоуренс придет ко мне и останется на ночь. Но все произошло наихудшим образом». Скарлетт в то утро вывихнула лапу, совершив сверхдерзкий прыжок, и уковыляла прочь от гостя с еще более мрачным, чем обычно, видом. «Он решит, что у меня здесь временный приют для слепых и хромых кошек», — подумала я. Вашти написала в дорожную сумку Лоуренса, тем самым заявив, «Никто, кроме меня, не будет спать в одной постели с мамочкой». Гомер же, привыкший жить без дверей, поскольку единственная дверь в моей квартире была в ванную, и я всегда держала ее открытой, улегся рядом с ванной, запустив лапу под дверь, и начал выть, когда Лоуренс зашел внутрь и закрылся. Позже Лоуренс рассказал мне, что вид, тянущийся к нему из-под двери кошачьей лапы, не сообщающийся с телом, с выпущенными когтями, был просто ужасающим. «Ребята, вы пытаетесь осложнить мне жизнь?» — спросила я у них в отчаянии, когда Лоуренс тем утром ушел. «Неужели сложно было вести себя прилично одну ночь?» В ответ на меня обрушился счастливый, мурлыкающий кошачий клубок. «Слава богу, этот парень ушел!» Но, как говорится, нет худа без добра. Лоуренс воочию убедился, что раз уж я готова терпеть этих невыносимых тварей, значит, люблю их до безумия. После той ночи Лоуренс поменял тактику. Если он любит меня, а я люблю кошек, это значит, что любить он их, конечно, не стал, но готов был попытаться смириться с их существованием. С тех пор, как Лоуренс окончил школу, у него никогда не было ни кошек, ни собак. Раньше его родители держали собаку. Время от времени он брал к себе на попечение Мину, кота своей квартирной хозяйки, когда та была в отъезде. Мину шел 20-й год, и хозяйка гордо заявляла, что он прожил так долго исключительно благодаря своей жадности и подлости. Этот кот был не слишком хорошо воспитан. Иногда, оставаясь дома вдвоем с Лоуренсом, он позволял себе запрыгнуть на клавиатуру компьютера, когда Лоуренс работал за ним. Лично я считаю, что мой роман был написан в соавторстве с Гомером. Так часто он сидел, устроившись на моем левом колене, когда я работала над книгой. В остальном же кот предпочитал одиночество, и Лоуренс говорил, что порой забывал о его существовании. «Главная проблема проживания с тремя кошками, как неоднократно пытался мне объяснить Лоуренс после нашего переезда в его квартиру, заключается в том, что куда ни пойди, везде кошки. Сама я давно привыкла воспринимать везде сущность своих питомцев как должное и не хотела бы ничего менять. Собственно, зачем держать кошек, если их не будет рядом? И несмотря на огромные размеры квартиры Лоуренса, Больше любого дома, в котором мы до этого жили, нам никогда не удавалось остаться наедине. По крайней мере, одна кошка всегда была где-то рядом. Поначалу всем было непросто приспосабливаться, но Скарлетт выбрала самую прямолинейную тактику. Она исходила из того, что в мире существует только две категории живых существ. Первой принадлежала мамочка, от которой она получала еду, любовь и периодические нагоняй А вторую категорию составляли прочие кошки. Скарлетт, безусловно, была самой старшей кошкой в доме, и ее авторитет был непререкаем. Лоуренс оказался в категории прочие кошки. Он, конечно, был очень крупный, но все равно простой кот. А поскольку Скарлетт считала, что именно он прибился к нашему дому, ее святой обязанностью было определить границы его прав по всем пунктам, где ему разрешается сидеть, насколько близко дозволено подходить. Само собой, ему не дозволялось приближаться к ней вплотную и уж тем более прикасаться. Другим любимым способом Скарлетт наводить порядок в рядах личного состава был мощный удар когтистой лапой. Если Лоуренс, двигаясь по коридору, слишком к ней приближался, она тут же наносила ему мощный удар лапой с выпущенными когтями. Если она лежала посреди коридора, а Лоуренс пытался переступить через нее, он снова получал удар лапой. Если Скарлетт сидела на спинке дивана у меня над головой, а Лоуренс садился рядом, невольно задевая кошку, его настигал очередной удар. Наверняка Лоуренсу было обидно чувствовать себя незваным гостем в собственном доме, где он прожил 20 лет. Когда тебя царапает агрессивная кошка, это очень неприятно. Но по-настоящему страшно споткнуться обо что-нибудь ночью в темном коридоре и почувствовать, как эти невидимые царапки, так Лоуренс их стал называть, сдирают кожу с твоей ноги. И пускай ты в 20 раз больше, чем они... «Какое это имеет значение, если ты, как Лоуренс, боишься причинить им вред?» «И что теперь делать? Драться с ней, что ли?» Уверена, Лоуренс не раз задавался этим вопросом. «Я делала все, что могла, чтобы примирить их, но кошки такие упрямые, и Скарлетт не была исключением». Собаку можно было призвать к порядку, шлепнув ее скрученной газетой, но на Скарлетт это не действовало. Точнее, могло больше ожесточить ее, да и в целом мне не хотелось так поступать с ней. Лоуренс, выросший в доме, где собаку призывали к порядку именно таким способом, считал, что я спускаю все на тормозах. Но это было не так. Я постоянно ломала голову, как помочь Лоуренсу ужиться со Скарлетт, и поиск решения затягивался только потому, что раньше я с такой ситуацией никогда не сталкивалась. Пока Скарлетт была маленькая, я жила с Мелиссой, а потом с родителями, но в те времена кошка предпочитала прятаться, если в доме был кто-то кроме меня». Теперь она хотела быть со мной всегда и везде, а остальным предлагала исчезнуть с глаз долой, пока мы с ней вдвоем. Единственным местом, где Лоуренс мог чувствовать себя в безопасности, была наша спальня. Он потребовал, чтобы эта комната была зоной свободной от кошек. Он не хотел видеть кошачью шерсть на постели, и его можно было понять. «По крайней мере, я была рада, что под одеялом спит только Гомер, а значит, кошачья шерсть скапливается только поверх одеяла больше нигде». Также Лоуренса абсолютно не радовала перспектива драться с тремя кошками за место в постели рядом со мной. «Это был честный компромисс, но неожиданное изгнание моих кошек из постели, в которой раньше они проводили хотя бы часть ночи, нанесло такую психологическую травму всем заинтересованным лицам, какой я просто не ожидала». Скарлетт была возмущена своим изгнанием и не скрывала этого. Как только я закрывала за собой дверь спальни, она ложилась на пол и громко мяукала. И если я тут же не впускала ее, то она просовывала под дверь лапу и громко стучала по полу когтями. «Открой дверь! Открой сейчас же!» Подозреваю, что именно так скарлет представляла себе нирвану. Большая комната, без других кошек, где есть только я, которая принадлежит ей безраздельно. Это была прекрасная возможность заново пережить золотые дни юности, когда она была единственным ребенком в семье. И как бы я ни пыталась ее урезонить, сколько бы раз Лоренс не рычал «ну хватит», все было бесполезно. Ее бесконечное мяуканье под дверью бесило Лоуренса даже больше, чем удары когтистой лапы. Наконец, я нашла решение, позволяющее убить сразу двух зайцев. Лоуренс обычно ложился спать часа на два позже, чем я, и мы решили, что прежде чем лечь в постель, он будет оставлять в кошачьей миске небольшой ужин. Во-первых, это отвлекало Скарлетт, и она переставала выть под дверью спальни, потому что, съев свой ужин, успевала забыть, что меня нет рядом, и, удовлетворенно мурлыкая, укладывалась спать, свернувшись калачиком на коврике в гостиной или в одном из ее любимых шкафчиков. Во-вторых, как только Лоуренс начал давать кошкам еду, Скарлетт, похоже, исключила его из группы «прочих кошек». Скорее всего, он возвысился до той же категории, что и я. В каком-то смысле она стала его уважать. Не могу сказать, что они подружились, но отныне логика Скарлетт была такой. «Я тебя не люблю, и ты меня не любишь, но меня устраивает твоя еда, и я согласна оставить тебя в покое». Всем своим видом Скарлетт показывала, что Лоренс должен быть вне себя от счастья, от сделанного ему одолжения. Любой, кто когда-нибудь держал кошек, подтвердит, что так они себя и ведут. Гомер, конечно, был не похож на Скарлетт. Он, как всегда, стремился подружиться с любым незнакомцем. Но на сей раз впервые за свою жизнь появился человек, которого он боялся, И этим человеком оказался Лоуренс. Думаю, всему виной был его оглушительный баритон. «Это мне он ласкал слух, а Гомеру наверняка оказался оглушительным громом Господним. Ведь его, Гомера, слух был в сто раз чувствительнее, чем у любого из нас. А еще Лоуренс был первым человеком, который, проводя с Гомером значительную часть времени, не старался подружиться с ним». Раньше все, кто знакомился с бедненьким слепым котенком, хотели стать ему друзьями. И только Лоуренс принял моих кошек на любых условиях и сам никаких условий не выдвигал. Я имею в виду, что он, например, никогда не становился на четвереньки, чтобы познакомиться с Гомером на его уровне. Не пытался изобретать игры, в которые они играли бы вдвоем. Никогда не добивался, чтобы его формально представили Гомеру, который без этого никого не подпускал к себе и не позволял себя гладить. Лоуренсу было все равно, позволено ему гладить Гаммера или нет. Если бы Гомеру захотелось, чтобы его погладили, Лоуренс с удовольствием бы это сделал. А если Гомеру хотелось, чтобы его оставили в покое, Лоуренс ничего не имел против. Я действительно очень ценила в Лоренсе это качество. Он не чувствовал, что обязан доказывать себе или мне, или еще кому-нибудь, что он хороший человек, раз уж ему удалось наладить особый контакт с моим особенным котом. Лоренс даже не считал его особенным и не думал о том, что кот слепой. Увидев, как легко и просто и с каким энтузиазмом Гомер носится по квартире, Лоуренс тут же принял как данность, что Гомер ничем не отличается от других кошек. И в самом деле Лоуренс стал первым и пока единственным человеком, который выполнил то, чего я всегда требовала от окружающих – просто относиться к нему, как к нормальному коту. Однако Гомера поставила в тупик поведение человека, который не стремился с ним подружиться. Гомер был убежден, что люди существовали ради единственной цели – играть с ним, и ему казалось, что если человек этого не делает, значит, наверняка относится к нему враждебно. Наверное, поэтому в первые месяцы совместной жизни он в ужасе спасался бегством при приближении Лоренса. У меня просто сердце разрывалось в эти минуты, когда я видела моего смелого, непокорного кота, охваченного таким страхом. Гомер не боялся Лоуренса только тогда, когда тот шел на кухню. Они испытывали обоюдную страсть к индюшиному филе. И как только Гомер слышал, что Лоуренс открывает холодильник, готовясь извлечь все необходимое для приготовления сэндвичей из индюшиного балыка, он мчался со всех ног, и его страх перед Лоуренсом на какое-то время отступал. Он вонзал когти в штанину Лоуренса и, карабкаясь по ней, как по веревочной лестнице, взбирался на кухонный стол, а потом всей головой закапывался в пергаментную обертку, где лежала индейка, отчаянно пытаясь урвать себе кусок побольше. Лоуренс не решался сбросить Гаммера со своей штанины, не решался поднять его со стола и кинуть прочь, и все это кончалось тем, что Гомеру доставалось больше индейки, чем Лоуренсу. Дошло до того, что всякий раз, когда Лоуренс хотел сделать себе сэндвич, он вынужден был включать воду на кухне, чтобы кот не услышал, как он открывает холодильник». Потом Лоуренс на цыпочках крался, неся индейку и хлеб в ванную. Там, выкрутив все краны на полную, он осторожно приступал к приготовлению бутерброда. Этот хитроумный план призван бы спасти индейку от кота. Цель успешно достигалась, но удовольствия от этого не было никакого. «Так жить нельзя», — однажды заявил Лоуренс. Я была с ним согласна. Но Лоуренс был взрослым мужчиной, а Гомер отлично понимал слово «нет», и я никак не могла взять в толк, зачем все эти ухищрения. «Гомер прекрасно понимает слово «нет», — сказала я ему. «И ты должен научиться произносить его», — а потом добавила. «Гомер эта ситуация удручает не меньше, чем тебя». Он не понимает, почему ты не говоришь «нет» и при этом не даешь ему индейку. Я вовсе не утверждаю, что Гомер был прав. Конечно, он был не прав и я это осознавала. Своим безапелляционным «нет, Гомер, нет» мне много раз удавалось добиться от него повиновения. Но не могла же я все время быть рядом. В каком-то смысле Лоуренс и мои кошки должны были выработать модель собственных взаимоотношений. Бывали дни, когда я чувствовала себя такой виноватой из-за всего происходящего, что у меня просто опускались руки. Никто не был счастлив. Ни кошки, ни Лоуренс, ни я – виновница всех неурядиц. «Вы с Лоуренсом любите друг друга?» – успокаивала меня Андреа в телефонных разговорах. «Плохо, конечно, что Лоуренсу и кошкам так хреново, но что поделаешь? Им просто нужно больше времени, чтобы привыкнуть друг к другу. Все равно Лоуренсу лучше с тобой, чем без тебя». «Возможно. Но иногда я в этом сомневалась». Увы, индюшиное филе было только вершиной айсберга, именовавшегося «Взаимная притирка». «Гомер по-прежнему оставался самым разговорчивым из моих питомцев. Если он не спал, то вел со мной непрекращающийся диалог. У него сохранились все прежние специфические мявки. «Давай поиграем?» «Что-то давненько мне не давали тунца. Почему ты меня игнорируешь?» «Да что с ним не так?» Раздраженного прошел Лоуренс, в третий раз перематывая назад эпизод фильма, в котором из-за Гомера опять не разобрал ни слова. Но даже молчащий Гомер был причиной неудобств. Иногда посреди ночи Лоуренс поднимался в туалет и сонный, на ощупь, продвигался по коридору, который знал, как свои пять пальцев. Я замирала в ожидании, что сейчас он наверняка врежется плечом в стену, и я услышу глухой удар, за которым последует громкое «Черт побери!», а потом топот лапок, удирающего по коридору Гомера. Катун нравилось спать в прихожей, и ему даже в голову не приходило мяукнуть, чтобы предупредить Лоуренса о своем присутствии. Гомер был невидим в темноте, и Лоуренс постоянно об него спотыкался это невероятно беспокоило Гомера. Не ощущая разницы между залитой светом дневной прихожей и темнотой ночи, он лишь осознавал, что Лоуренс совершенно непредсказуемо спотыкается об него. Пинки, которые он получал от Лоуренса, естественно, непреднамеренные, а также крик и брань, убеждали кота в том, о чем он и так догадывался. Лоуренс его терпеть не может. Лоуренс в свою очередь утверждал, что Гамер спит в прихожей в самых неподходящих местах исключительно ему на зло. Я купила для прихожей несколько светильников, и это вроде бы помогло, но достигнутое перемирие было крайне шатким. Несмотря на робость, которую Гамер испытывал в присутствии Лоуренса, он оставался прежним сорвиголовой. Новая квартира открывала безграничные возможности для разнообразных приключений. Больше всего на свете Гаммер любил превращать порядок в хаос, а в доме Лоуренса было так много вещей, на которые можно было карабкаться, залезать и исследовать, что это не шло ни в какое сравнение с квартирой студией, в которой мы жили раньше. Вскоре мы поняли, что не сможем удержать Гомера от восхождения на книжные шкафы и музыкальный центр, от опрокидывания стопок книг и DVD, которые он швырял на пол с полок, на которые их так любовно расставили. Этот кот был особенно безжалостен по отношению к кладовке Лоуренса. Словно голоса сирен, его неудержимо влекли полные ящики газет, фотографий, плакатов, спичечных коробков, писем от друзей из-за океана и бережно хранимых реликвий, копившихся 40 лет жизни. Перед тем, как я переехала к Лоуренсу, он избавился от большой части своего «хлама», чтобы освободить место для меня, но все равно накопленных ранее вещей оставалось невообразимое количество. Как здорово коту было со всем этим играться!» И как только раньше он жил без всех этих вещей. Гомер выжидал, пока никого не будет рядом, а потом одним взмахом лапки приоткрывал дверцу кладовки. И вволю мародерствовал по всем ящикам и коробкам, выискивая то, что можно жевать, катать по полу или рвать, словом, делать всё, на что только хватает воображения. Трудно сказать, сколько раз, возвращаясь домой после прогулки, мы с Лоуренсом обнаруживали, что квартира похожа на место происшествия. По ней словно тайфун пронесся, разметав на своем пути листки школьных дневников, табели, курсовые проекты и просто заметки. Посередине, как ни в чем не бывало, восседал Гаммер с самым невинным выражением на мордочке, как бы говоря в ответ на негодующие лица. «Привет, ребята! Поглядите-ка, что я здесь нашел!» Пришлось покупать бечевку, чтобы завязывать раздвижную дверь в кладовку Лоуренса. Свои шкафы я давно привыкла держать открытыми. Обучившись секретам вязания узлов, мы подобрали такой мудреный, который Гомеру был уже не по зубам. Как не по зубам он оказался и самому Лоуренсу. Если ему вдруг требовалось срочно отыскать журнал со своей статьей, скажем, 1992 года, он возился с этим узлом, сцепив зубы и в гневном молчании. Несмотря на множество новых и достойных внимания вещей, Гаммер оставался верен своим привычкам. Он по-прежнему любил сидеть возле меня или на мне и непременно с левой стороны. Если слева от меня вдруг оказывался Лоуренс, Гомер принимался бродить по квартире, жалуясь во всю силу своих легких. Незрячий человек определяет разницу между банками с горошком и томатами по их местоположению. Они всегда должны стоять на своих местах. Именно поэтому жизнь Гомера, несмотря на все его авантюрные наклонности, должна была проходить по заранее утвержденному плану. Он определял, где ему находиться и что делать, опираясь на то, где находилась и что делала я. Если я сидела на диване, то он должен был сидеть слева от меня, а если он не мог сесть слева, то события шли не по плану, и это не могло не тревожить. Лоуренс не подозревал об этом и был озадачен. С какой стати ему нужно пересаживаться с одного места на другое, если квартира такая большая? «Спи где душе угодно, никто тебе и слова не скажет. Почему мы всей толпой должны тесниться на одном несчастном диване, да еще и в порядке, установленном котом?» Вдобавок ко всему Гомер начал присоединяться к концертам, которые на ночь глядя закатывала скарлет. Ему тоже не нравилось, что Лоуренс вытеснил его с законного места в спальне и предъявлял на это место свои права. Правда, в отличие от скарли у которой голос прорезался только к вечеру, Гомер голосил в любое время суток. Стоило мне пойти в спальню вздремнуть, спокойно почитать или просто переодеться. Едва я открывала утром глаза, как слышала «клац-клац-клац» за дверью, и концерт начинался. Что примечательно, я просыпалась каждое утро в разное время и не пользовалась будильником. Такие помешанные на пунктуальности люди, как я, обычно просыпаются без будильника, когда им это нужно. Я могла проснуться и в пять утра, и в 630 а в воскресенье и того позже, но Гомер меня никогда не будил. Наоборот, проснувшись, я минуту-другую лежала с открытыми глазами и практически сразу слышала его топот. Он бежал ко мне по коридору. Понятия не имею, как он узнавал о моем пробуждении. Может, у меня менялся ритм дыхания? Но даже для обостренного слуха Гомера это было задачей на грани фантастики, тем более если учесть, что он обычно крепко спал на своей подстилке в коридоре. Спустя несколько дней моя привычка на мгновение просыпаться, а потом дремать еще часок, навсегда канула в прошлое. Одно дело, когда Гомер жалобно мяукал под дверью поздним вечером, пока Лоуренс еще не ложился, и совсем другое, когда кот будил его в пять часов утра. Тогда я брала подушку и свободное одеяло из шкафа и шла досыпать на диван, где Гомер вне себя от счастья получал возможность пообниматься со мной. Так я дремала, пока не наступало время вставать и начинать свой день. Когда я решила взять к себе Гомера, то некоторое время даже подумывала назвать его Эдипом, или кратко Эдди. Поэт по имени Гомер был слеп, а трагический герой Эдип лишился зрения. Но Мелисса заявила, что называть Эдипом котенка, у которого нет глаз, жестоко и идея отпала. Про жестокость, кстати, сказал человек, который предлагал назвать его Штепселем. Но участь Эдипа, только в слегка измененном варианте, кота не миновала. Сначала он владел своей мамочкой безраздельно, а потом, откуда ни возьмись, появился какой-то папочка, попытавшийся ее отнять. Моя надежда примирить Гомера и Лоуренса таяла на глазах. И тогда, к моему изумлению, нам на выручку пришла Ваштик. Вашти, которая никогда не проявляла агрессию, кроме тех случаев, когда ей приходилось защищаться. Вашти, которая никогда не выпускала когти и не повышала голос. Вашти, никогда не пытавшаяся сделать все по-своему и всегда всем уступавшая. И сделала она это так просто, что и представить себе невозможно». Она бросила на Лоренса один единственный взгляд и глубоко, безнадежно и безраздельно влюбилась в него. Вашти всегда отдавала предпочтение мужчинам, за исключением меня, разумеется. Она любила, когда именно мужчины гладят и ласкают ее и говорят, какая она красавица. Однако те мужчины, которых она знала прежде, были полностью поглощены Гомером, а Вашти не желала навязываться. И вот появился тот, кто, как сумела заметить проницательное Вашти, совершенно не интересовался Гомером. Вообще говоря, он не интересовался кошками в целом, но, вероятно, в этой ситуации она увидела для себя какие-то возможности. Вашти завоевывала внимание Лоуренса очень постепенно. Улучив момент, когда других кошек не было рядом, в большой квартире такие моменты стали возникать чаще, она прыгала на руки ко мне и очень мягко и ненавязчиво заставляла себя ласкать. Она не пыталась вынудить Лоуренса делать то же самое, но пока я ее гладила, смотрела на него глазами полными нескрываемого обожания. По всей видимости, это было то самое выражение, которое все мужчины мечтают хоть раз в жизни увидеть в глазах прекрасной женщины. глаза Глазовашки, казалось, говорили, «Неужели ты не видишь, насколько я лучше, чем остальные? Я так тебя люблю, как они не полюбят никогда!» Лоуренс был заинтригован. Иногда я замечала, что он смотрит на нее почти с такой же нежностью. Ну разве она не красавица?» — говорил тогда он. «У нее совершенно идеальная мордочка. Не думаю, что когда-либо видел более прелестную кошку». Мне неизвестны дальнейшие подробности развития их отношений, кто из них сделал первый шаг. Но однажды вечером я пришла домой и обнаружила, что Вашти уютно свернулась калачиком у Лоренса на коленях, а он гладит ее и приговаривает. «Ах ты моя красавица! Красавица! Красавица! Хорошая девочка!» Он замолк на полуслове, когда увидел меня, но Вашти просидела у него на коленях еще целый час. Как-то я вышла из душа и увидела, что Лоуренс сидит за столом и собирается завтракать, а Вашти трется о его ноги, и он дает ей вкусные кусочки из своей тарелки. «Лоуренс!» — возмутилась я. «Ты хоть понимаешь, чего мне стоило отучить их попрошайничать?» Лоуренс выглядел пристыженным. «Но она такая красавица и так любит меня!» Что ж, Лоуренс был не первым мужчиной, который изменил своим принципам под этим предлогом. «Шли недели и месяцы, и Лоуренс стал еще внимательнее, а Вашти, казалось, переживала вторую кошачью юность». Она постоянно пребывала в игривом, приподнятом настроении, чего с ней давненько не случалось. По сути, она просто летала по квартире, но делала это легко и элегантно, как настоящая леди. А еще она стала приносить Лоуренсу клочки бумаги, чтобы он поиграл с ней. Со мной она этого не проделывала с тех пор, как была котенком. Вашти стала тщательнее ухаживать за собой и по утрам со стервенением вылизывала свою длинную белую шерсть, доводя ее до полного совершенства. Если ей случалось заметить какое-то проявление нежности между мной и Лоуренсом, она издавала крик, исполненный бешеной ревности, словно восклицая «Эй, вы! Разве не видите, что я здесь?» Лоуренсу это доставляло гигантское удовольствие, и он часто устраивал для Вашти целое шоу из показных объятий и поцелуев в надежде вызвать ее ревность. «Ты представить себе не можешь, как я люблю, когда ты пользуешься мною, чтобы подразнить мою кошку», — говорила я тогда. «Скарлетт и Гомер по-прежнему предпочитали проводить дни наедине со мной, но Вашти отныне пребывала на вершине блаженства. Я была так рада за нее, что, наверное, чуть больше стала любить Лоуренса за это. Похоже, у каждого из них действительно есть свой характер, ты не находишь?» заметил как-то Лоуренс. «Я всегда знал, что у каждой собаки свой нрав» но не ожидал, что кошки такие же. Наверное, поэтому я не любил их до сих пор». Такое заявление меня слегка ошеломило. Я просто поверить не могла, что на свете есть люди, которые не знают, насколько кошки, вне всяких сомнений, уникальны, каждая по-своему. Как и Лоуренс, я выросла в семье, где держали собак, но, принося в дом каждую из своих кошек, я, безусловно, ожидала, что ни одна из них не будет похожа на других. Однако, если такое прозрение было способно к лучшему изменить взаимоотношение Лоуренса с моими питомцами, я ничего не имела против. Прошло еще немного времени, и Лоуренс стал не просто замечать разницу между кошками, но даже уважать их индивидуальность, пускай и против своей воли. «Я могу понять скарлет, однажды заявил он. «Она просто хочет, чтобы ее оставили в покое, чтобы она могла заниматься своими делами». Как человек, сознательно проживший почти 20 лет в одиночестве, естественно, Лоуренс ее понимал. Впервые увидев, как Гомер подпрыгнул на полтора метра и поймал муху в полете, он был вне себя от восторга. «Ты просто посмотри, что этот кот вытворяет!» — воскликнул он. Его это так потрясло, что он немедленно побежал на кухню и принес Гомеру кусок индейки в качестве вознаграждения. «Ей-богу, этот кот умеет двигаться!» «Ты когда-нибудь замечала, какая у него походка? Он такой гибкий и грациозный, как ни одна другая кошка!» «Замечала ли я? Он что, шутит?» Именно Лоуренс накупил всяких сеток и проводов для ограждения балкона, чтобы туда можно было выпускать гомера. А все потому, что он заметил, как кот с тоскливым видом стоит у раздвижной балконной двери, когда мы выпускаем туда Скарлетт и Вашти. Это было причиной жутких угрызений совести, которые мучили меня несколько лет. Я ни за что не хотела лишать Скарлетт и Вашти прогулок на воздухе и ужасно страдала, что Гаммера приходилось исключать из их компании». Как ни печально, но факт оставался фактом. Перила балкона были недостаточно высоки, чтобы защитить Гаммера от случайного падения. «Вот если бы он не прыгал так высоко!» Сочувственным тоном замечал Лоуренс, но тут же добавлял не без некоторой гордости. Но этот кот прыгает очень высоко. И все же любимицей Лоуренса оставалась Ваштик. «А, вот и кошечка Вашти!» — радостно вскрикивал он каждый раз, когда она входила в комнату и мчалась прямо к нему, запрыгивала на колени и осторожно терлась своей щекой о его щеку. Он даже придумал для нее особенное прозвище — Вашовец. Лоуренс почти всегда говорил «наша Вашовец», например, «Как думаешь, наш Ивашовец понравится эта марка кошачьей мяты? Или, думаю, наш Ивашовец пора купить новую когтеточку? Старая уже совсем не годится». Наблюдая за тем, как он суетится и заискивает перед ней, можно было подумать, что до него ни один мужчина не влюблялся в кошку. Примерно через год после нашего переезда Лоуренс принес домой пакетик кошачьего лакомства Паунс. Наверное, в первую очередь он хотел порадовать Вашти, но одинаково разделил угощение между всеми кошками. Есть подозрение, что в это лакомство подсыпают крек потому что такого бедлама, который начинался у нас, «Когда кто-нибудь приносил домой пакетик Паунса, я никогда раньше не видела. Даже Скарлетт, только вдумайтесь, Скарлетт, словно сурикат поднималась на задние лапы и начинала просить. Скарлетт попрошайничала!» Она по-прежнему не позволяла Лоуренсу прикасаться к себе и уклонялась от его попыток погладить ее по голове но готова была мурлыкать и тереться о его ноги, когда он приходил с работы. Чтобы показать Гомеру, где лежит Паунс, Лоуренс научился постукивать по полу ногтями. Гомер очень скоро привык карабкаться на Лоуренса и добродушно тыкаться мордой в его ладони и карманы. «Привет, приятель!» «Ну что, принес свои конфетки Паунс?» «А ваште...» Ну, Вашти, конечно, тоже любила Паунс, но Лоуренса она обожала и без него, так что угощение мало что поменяло. Лоуренс относился к тому типу людей, которые ни разу в жизни никому не вручали поздравительные открытки лично. Он всегда посылал их по почте, потому что, на его взгляд, Тысячу раз приятнее обнаружить поздравительную открытку в почтовом ящике, чем принять ее из чьих-либо рук. На первый день рождения в квартире Лоуренса, который я отметила через год после переезда, я получила по почте две поздравительные открытки. Одна была от Лоуренса, и в качестве обратного адреса он указал свой офис. На второй значился незнакомый обратный адрес, и она была написана незнакомым почерком. Позже я выяснила, что Лоуренс попросил кого-то из клерков подписать ее и указать свой адрес. Я вскрыла конверт, извлекла открытку и увидела, что на ней изображены три котенка, ужасно похожие на скарлет в первые месяцы ее жизни. На обороте я прочитала. «С днем рождения, мамуля! Мы тебя очень любим, хоть ты и заставляешь нас жить с этим жутким мужчиной!» Открытка была подписана «Скарлетт, Вашти и Гомер». Естественно, подпись «Скарлетт» была сделана красными чернилами, а рядом с подписью «Вашти», словно печать, стоял отпечаток ее лапки подписи Гомера буква «Р» была написана задом наперед, и вся подпись немного съехала набок. Позже Лоуренс объяснил это тем, что подпись Гомера, конечно же, не идеальна. В конце концов, он слепой кот. Три недели спустя Лоуренс сделал мне предложение. И я его приняла. Прошло еще два года, прежде чем мы с Лоуренсом поженились. Я подписала контракт на издание своего романа, и хотя мне больше не приходилось с утра до вечера работать над текстом, потребовалось еще много месяцев на редактирование, раскрутку, интервью и презентации. Пытаться втиснуть нашу свадьбу в этот напряженный график было выше наших сил. Мы подождали год, пока книга не была опубликована, а потом начали готовиться к свадьбе. Месяца за три до свадьбы лучший друг Лоуренса, Дэйв, который должен был быть свидетелем, пришел к нам на обед. Дейв и Лоуренс дружили с детского сада и, естественно, провели кучу времени в нашей квартире. Но Дэйв никогда не приходил один, он всегда был с кем-то. Скарлет и Вашти всегда избегали больших компаний. Так уж сложилось, что единственным представителем кошачьих, которого в этом доме видел Дейв, был Гамер. Гамер вспомнил Дейва и, как всегда, приветливо встретил его. Здорово, приятель! Поиграешь со мной? Ну-ка, брось мне моего плюшевого червячка. Скарлет тоже была рядом, и как ни странно, не скрылась бегством при появлении гостей. Я стояла в другом конце комнаты и вдруг увидела, что Дейв хочет погладить Скарлет. Я закричала: "Стой, не надо ее гладить!" Но было слишком поздно. Дейв уже коснулся рукой головы кошки. Я была внутренне готова к самому худшему, автоматически пытаясь вспомнить, где лежат аптечка, йод и бинт. Но моим глазам предстало нечто такое, чего я никак не ожидала. Скарлетт очень ласково терлась головой о руку Дэйва. Мы с Лоуренсом переглянулись, а потом посмотрели на Скарлетт так, словно она только что продекламировала монолог из Гамлета. Дэйв не заметил нашего изумления. Он взглянул на Лоуренса и спросил. «Так какая кошка тут у вас самая злая?»